Издательство Эксмо. Геннадий Аверьянов. Я не лошадь. Сто самых частых вопросов врачу-психотерапевту. От автора. Друзья, меня зовут Геннадий Аверьянов. Я врач-психотерапевт. Я очень люблю свою работу и своих пациентов, которые не раз просили меня написать что-либо о психотерапии. Но нормальная научная психотерапия, на основе которой и происходит психотерапевтическое лечение, штука строгая и рациональная, а порой и занудная, как, впрочем, и вся медицина. При этом каждый человек, живущий в современном мире, сталкивается с кучей жизненных вызовов, решает множество психологических проблем и должен постоянно приспосабливаться к стремительно меняющейся реальности. Для этого нужно не только осваивать новые виды поведения, но и овладевать новыми знаниями. В идеале же для успешной и гармоничной жизни современный человек должен сформировать цельное мировоззрение. А как это сделать, если информационный контент по большей части представляет собой окрошку из эзотерики, психологической болтологии, инфоцыганства, религии и пропаганды всех мастей? Надо сказать, что многие люди тяготеют к магическому взгляду на мир, сулящему легкое и волшебное решение всех проблем. Я же и в своей работе, и в этой книге обращаюсь к тем, кто хочет узнать, как на самом деле работают наши психические механизмы. Ну и как применить эти знания на практике. Вот на этом этапе лично для меня начинаются по-настоящему интересные разговоры. Что думает наука о гомеопатии? Стоит ли бороться за отношения? Надо ли бежать из страны? Вредна ли порнография? Должны ли толстые худеть? Влияют ли гаджеты на здоровье? Откуда берется гомосексуализм? Вы не поверите, но на эти вопросы есть аргументированные научные ответы. Ведь в нейробиологии и эволюционной психологии за последние 20 лет произошел грандиозный прорыв. Плюс это действительно те темы, про которые мне интересно думать самому и рассказывать о них другим людям. Надеюсь, и вам это будет интересно.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 Здесь все спорилось. Автор умный, добрый, талантливый и недушный. Сказал, разрешаю взять тексты, одобряю подход, называйте, как хотите. Эта книга для всех, кто думает о своей жизни, кто не хочет ее проскочить, пропить, прогулять, Ну и для тех, кто понимает, что надо трудиться, учиться, волшебства не ждать, радоваться тому, что есть. Кто не хочет страдать, кто не хочет терпеть, кто не хочет наматывать сопли на кулак и кусать локти. Психотерапевтические проблемы можно сейчас не замалчивать, не заедать, не мучить ими друзей и близких. Как узнать, есть ли депрессия у вашего мужа? Когда уже идти к психотерапевту вам? Делать ли уроки с детьми? Верить ли диетам, блогерам, телевизору? Как избавляться от зависимостей? Где найти пару? На каком свидании можно заняться сексом без ущерба всем? Да и откуда берутся разные пристрастия в том же сексе? Есть ответы, иногда самые неожиданные. Понять механизм поступка и ситуации очень ценно для жизни. Клинические проблемы, отношения, мировоззрение, человек сам по себе. Все аспекты нашей повседневности рассмотрены в этой книге. Геннадий Геннадьевич возглавляет клинику Андрея Курпатова в Москве и Питере. Много лет предоставляет свою голову и сердце несчастным и страждущим помощи в водовороте жизни. Благодарных пациентов его не счесть, а сколько выбравшихся из разводов, зависимостей, фобий, неудавшихся отношений, разочарований. Теперь есть книга. Спасибо автору. Здесь каждое слово правда. и чья-то жизнь. Пусть у нас всех она будет нормальная и длинная. Наталья Петухова, ответственный редактор в книге «Я не лошадь».